Уважая мнение того, к кому они в эту трудную минуту обращались за советом и руководством, никто больше не возвращался к этому вопросу. Весь отряд разбился на группы. Разящие стрела с женой сидели поодаль под кустами и тихо переговаривались. Индеец говорил повелительным тоном, а жена отвечала ему с той униженной покорностью, которая так характерна для подчиненного положения подруги-дикаря. Следопыт и Кэп, сидя в пироге, рассказывали друг другу свои многообразные приключения на суше и на море. В другой лодке сидели Джаспер и Мейбл, и дружба их за один этот час сделала, должно быть, большие успехи, чем при других обстоятельствах, это, возможно, было и за год. Несмотря на опасность, минуты летели незаметно. Особенно удивились молодые люди, когда Кэп объявил, сколько времени уже прошло с тех пор, как они ждут. «Как — бы здесь можно было курить, — заметил старый моряк. — Я бы был придоволен таким кубриком. Кубрик — жилое помещение для команды судна. — Наше судно находится в тихой гавани и крепко ошвартовано. Его не снесет никакой муссон. Одно горе — Нельзя выкурить трубку. Еще бы! Нас сразу же выдал бы запах табака. А какой смысл отводить глаза Мингам, принимая все эти меры предосторожности, если они учуют нас носом? Нет-нет, откажитесь от своих привычек и даже от законных потребностей. Берите пример с индейцев. Чтобы разжиться одним скальпом, они готовы целую неделю голодать. Ты ничего не слышишь, Джаспер? Это возвращается змей. Вот и отлично. Сейчас мы узнаем, чего стоят глаза магиканина. Магиканин появился с той же стороны, откуда пришел и Джаспер. Но вместо того, чтобы направиться на поиски друзей, он, обойдя излучину, чтобы его не увидели с другого плеса, сразу же зашел в кустик, росший на берегу, и, обернувшись назад, стал внимательно что-то разглядывать. «Смей видит этих гадов!» — прошептал следопыт, залившись своим ликующим беззвучным смехом и толкнул локтем Кэпа. «Так же верно, как то, что я белый человек и христианин. Они клюнули на нашу наживку и засели в кустах у костра». Воцарилось полное молчание, все следили, не отрываясь, за каждым движением Чингачгука. Минут десять Магиканин неподвижно стоял на скале, но тут, видимо, что-то важное привлекло его внимание. Он внезапно отпрянул назад, испытывающий и тревожно оглядел берег и двинулся вниз по реке, ступая по неглубокой прибрежной воде, смывавшей его следы. Он, очевидно, торопился и был чем-то сильно озабочен, ибо то и дело оборачивался а затем снова устремлял свой пытливый взор туда, где, по его предположениям, могла быть спрятана пирога. — Окликни его! — прошептал Джаспер, горя нетерпением узнать, чем встревожен деловар. — Окликни, а не то он пройдет мимо. — Как бы не так, как бы не так, паренек! — возразил его товарищ. — Нечего горячку пороть. Если бы что случилось, змей двигался бы ползком. Господи, благослови нас и просвети своей мудростью. Похоже, что Чингачгук, у которого такое же безошибочное зрение, как у собаки, чутье, и в самом деле нас не видит и не замечает нашего тайника. Однако следопыт торжествовал прежде времени. Не успел он произнести эти слова, как индеец, прошедший было мимо зеленой кущи, внезапно остановился Внимательно оглядел искусственное насаждение следопыта, поспешно повернул назад, наклонился и, осторожно раздвинув ветки, предстал перед путниками. — Ну, как там, проклятые минги? — спросил следопыт, едва друг его подошел достаточно близко, чтобы можно было тихо переговариваться. — Ирокезы! — поправил его рассудительный индеец. — Неважно, неважно, иракезы, черти рогатые, минги, мингвезы, на любое их иродово племя дело от этого не меняется. Для меня все это негодяи. Подойди-ка поближе, вождь, нам надо серьезно потолковать. Друзья отошли в сторону и долго беседовали на языке деловаров. Узнав все, что ему было нужно, следопыт вернулся к товарищам и поделился с ними полученными сведениями. Магиканин шел по следу враждебных индейцев, направлявшихся к крепости, пока их внимание не привлек дым от разложенного Джаспером костра. Тут они сразу же повернули обратно. Чингачгуку пришлось спрятаться, пока весь отряд не пройдет мимо так как индейцы могли легко его обнаружить. К счастью для магиканина, иракезы были так взбудоражены своим внезапным открытием, что не обратили обычного внимания на лесные приметы. Во всяком случае, все они прошли мимо него вереницей, пятнадцать человек общим числом, легко ступая по следам друг друга, и Чингачгук тут же двинулся за ними». Достигнув места, где тропа Магиканина и следопыта сливались с общей тропой, иракезы спустились на берег, должно быть, в ту самую минуту, когда Джаспер скрылся за речной излучиной. Теперь они ясно видели низко стелющийся дым костра. Рассчитывая подойти к нему украдкой, иракезы снова углубились в лес и исчезли между деревьями, а Чингачгук как он полагал, никем не замеченный, воспользовался этим, чтобы спуститься к воде и подойти к излучине. Здесь он остановился, как уже было описано, и подождал, пока иракезы не окружили костер. Впрочем, они не стали долго мешкать. О намерениях иракезов Чингачгук мог судить только по их движениям. По-видимому, они скоро догадались, что костер разложен лишь для отвода глаз, и, наспех обследовав это место, разделились на две партии. Одна партия вернулась в лес, а человек шесть-восемь спустились к реке и, по следу Джаспера, направились к прежней стоянке путников. О том, что они предпримут, добравшись туда, можно было только гадать, ибо змей... Понимая всю опасность положения, счел своевременным вернуться к своим друзьям. Судя по кое-каким жестам ракезов, он предполагал, что они спустятся вниз по реке. Но то была лишь догадка. Когда следопыт рассказал все это своим спутникам, каждый из его белых товарищей отозвался на его слова так, как диктовал ему жизненный опыт. Каждый в поисках средств спасения обратился к своему привычному ремеслу. Давайте выведем пироги на середину, горячо предложил Джаспер. Течение здесь быстрое, да и мы не пожалеем силы, никто из злодеев за нами не угонится. А как же нежный цветок, что распустился на поляне? Ужель ему суждено до срока увянуть в лесу? — возразил его друг, впадая в поэтический речитатив, который он, живя среди деловаров, невольно перенял у них. — Каждый из нас скорее умрет, — воскликнул юноша, и щедрый румянец залил его щеки до самых висков. Мейбл и жена разящей стрелы лягут на дно пироги, а сами мы, как должным мужчинам, отразим натиск врага. Ежели что касается весла или грибка, никто с тобой не сравнится пресная вода. Но по части подлости и хитрости Минги не знают себе равных. Лодка быстро летит по волнам, но пуля летит быстрее. Наше дело грудью встретить опасность, ведь на нас положился заботливый отец. Но наше ли дело забывать о благоразумии? О благоразумии? как бы слишком большое благоразумие не заставило нас забыть о мужестве. Вся группа стояла на узкой песчаной полоске берега. Следопыт, утвердив в песке приклад Олени боя, обеими руками держался задуло карабина, касавшегося его плеча. В то время как Джаспер обращал к нему эти незаслуженные горькие упреки, Ни один мускул не дрогнул на лице старшего товарища, и оно сохраняло свой ровный румянец загара, как будто ничего не произошло. Однако от молодого человека не ускользнуло, что пальцы друга словно тисками сжали железное дула, только этим он себя и выдал. — Ты молод и горяч, — возразил следопыт с достоинством, яснее всяких слов, говорившим о его нравственном превосходстве. А между тем, вся моя жизнь протекла среди подобных приключений и опасностей, и мой опыт, и мои знания могут противостоять нетерпению мальчика. Что касается мужества, Джаспер, то я воздержусь от запальчивого и несправедливого ответа на твое запальчивое и несправедливое обвинение, так как верю, что в меру своих знаний и опыта Ты рассуждаешь как честный человек, но послушай совета того, кто уже имел дело с мингами, когда ты был еще ребенком, и знай, что легче обойти их коварство разумом, чем одолеть безрассудством. «Прости меня, следопыт», — сказал юноша, в порыве раскаяния схватив руку старшего товарища, которую тот не стал отнимать. «Я искренне прошу у тебя прощения. Глупо и несправедливо было с моей стороны осуждать человека, чье сердце так же непоколебимо в добре, как несокрушимая скалы на берегах моего родного озера». Только теперь щеки следопыта окрасились ярче. И торжественное достоинство, в которое он облегся, уступив естественному порыву, сменилось выражением сердечной искренности, неразлучной с каждым его чувством. На рукопожатие юного друга он ответил таким же горячим пожатием, словно между ними только что не повеяло холодком. Суровые черточки, залегшие меж его глаз, исчезли, и по лицу разлилось обычное выражение ласкового добродушия. — Добро, Джаспер, добро! — сказал он, смеясь. — Я на тебя не сержусь. Да и никто не в обиде на твою давешнюю горячность. У меня сердце отходчивое. Белому человеку не пристало злопамятство. Но я не посоветовал бы и половину твоих упреков обратить к змею. Он хоть и деловар, но краснокожий, а с ними шутки плохи. В эту минуту чье-то прикосновение заставило следопыта обернуться. Мейбл стояла в пироге, выпрямившись. Ее легкая ладная фигурка чуть подалась вперед в позе напряженного внимания. Приложив палец к губам и отвернув голову, девушка приникла к просвету в листве, тогда как удочкой, зажатой в другой руке, она чуть коснулась плеча следопыта сходя со своего наблюдательного поста, проводник мгновенно припал к глазку в листве и шепнул Джасперу, — это гады Минги. Держите ружья на взводе, друзья, но не шевелитесь, словно вы не люди, а мертвые пни. Джаспер быстро, но не производя ни малейшего шума, скользнул к пироге и, с ласковой настойчивостью, заставил Мейбл, Лечь на дно, хотя даже ему не удалось бы заставить девушку склонить голову так низко, чтобы не следить за приближением врага. Позаботившись о Мейбл, он стал с ней рядом и поднял ружье на изготовку. Разящие стрела и Чингачгук подползли к зеленой завесе и, высвободив руки, залегли в кустах неподвижно, как змеи, стерегущие свою жертву тогда как июньская роса, уткнув голову в колени и накрывшись холстинковым подолом, замерла на месте. Кэп вынул из-за пояса пистолет, но сидел в растерянности, по-видимому, не зная, что делать. Следопыт застыл на своем посту. Он заранее выбрал позицию, откуда удобно было целиться в неприятеля и наблюдать за его маневрами. Он и теперь сохранял обычное хладнокровие, которое не давало ему теряться в самые трудные минуты. А положение и впрямь было серьезное. В ту минуту, как Мейбл коснулась удочкой плеча своего проводника, у речной излучины, ярдах в ста от их убежища, показались три иракеза. Они шли в воде, обнаженные по пояс, в боевой раскраске, в боевом вооружении. Видно было, что они не знают, в какую сторону податься. Один указывал рукой вниз по течению, другой вверх, а третий как будто предлагал переправиться на другой берег.